Глава 36. Марк. На долю секунды меня поводят в сторону. Привычная реальность смещается, истерзанная душа оставляет тело, и я вдруг теряю равновесие. Кто-то одним мощным толчком будто вышибает меня из моей брони, мое дыхание обрывается, и только головокружение дает мозгу сигнал, что тело все еще живо, и мне удается устоять на ногах. Но стоит моргнуть, и мираж рассеивается. Это не она. Я делаю глубокий вдох, и сознание возвращается. У незнакомки, которая почему-то держит на руках моего сына, мало общего с Полиной. Другой нос, другие глаза, другой овал лица, короткие волосы. Абсолютно другой типаж, ничем не похоже. И я понимаю, что это очередное мимолетное видение. Выдыхаю. Я уже порядком устал от того, что она везде мне мерещится. Устал от того, что чувствую ее постоянное присутствие, вижу ее во сне, слышу ее голос в шуме ветра. Мне хочется, чтобы этот голос упрекал меня, чтобы он винил меня в ее смерти, но он всегда ласков со мной. — Что ты от меня хочешь? — в сотый раз спрашивает она. — Взаимности хочу, — говорю я. А потом она уходит, а я бегу за ней. Полина ускоряет шаг, и у меня никак не получается догнать ее. Она уходит навсегда, потому что это я ее убил. И я до сих пор вижу ее окровавленное лицо и безжизненный взгляд, направленный в пустоту. Вижу, как машина срывается в обрыв, слышу, скрежет металла, глухие удары, а затем небо озаряет яркая вспышка, и мои уши закладывает от громкого хлопка. Я склоняюсь над обрывом, пытаюсь рассмотреть хоть что-то, но в вечернем гле видны лишь сполохи костра. Это я убил ее. И она мертва. Это мой крест, поэтому я буду видеть ее черты в других людях до конца своей жизни. Это еще кто? Рычу я, оборачиваясь к Ирине. Марк! Секретарша испуганно подпрыгивает с дивана. «Рада тебе представить Софью». Она хватает меня за локоть и прижимается. «Нашла тебе самую лучшую няню в городе. Можешь не благодарить». «Ирина Валерьевна». Одергиваю я ее. «Ты издеваешься? Я просил тебя позвонить в агентство и попросить прислать мне кандидатов. Я не просил тебя нанимать кого-то самостоятельно и вручать ему моего сына». «Простите?» слышится с лестницы. Я оборачиваюсь и вижу, как незнакомка медленно спускается вниз по ступеням. Это моя вина. Малыш заплакал, и мне захотелось его успокоить. Ее голос низкий и хриплый, совсем не подходящий к ее внешности. Она приближается ко мне и виновато протягивает Ярослава. Наверное, мы с Ириной Валерьевной недопоняли друг друга. Прошу прощения за это. Если вы не против, давайте проведем собеседование. Я либо останусь, либо удалюсь, но сперва вы должны покормить ребенка. Это важнее. Я забираю ребенка из ее рук и прижимаю к своей груди. Ярик трогает мое лицо, а я продолжаю хмуриться, разглядывая эту женщину. Сам никак не пойму, что в ней такого. Она странная, но в то же время обычная. У нее вроде и не отталкивающая внешность, но она не привлекательна в привычном смысле этого слова. И все же ее взгляд меня гипнотизирует. Это так... так... У меня даже нет слов, чтобы описать свое состояние. Меня словно укачало и вот-вот вырвет, как однажды в детстве на лодке, и неспособность управлять своим телом злит меня настолько сильно, что я буквально взрываюсь от злости. «Где ты ее нашла?» — рявкаю я. «Все в порядке». Виновато улыбается Ирина, бросая взгляд на няню. Затем берет бумаги со стола и подходит ко мне. «Если ты перестанешь орать, то оценишь мои труды». Она буквально всовывает мне в руку документы. «Софья Андреевна работала у Мельцева. Вы ведь с ним хорошо знакомы. Позвони, спроси у него». «Дай сюда телефон». «Прошу я». Она протягивает. Незнакомка стоит в сторонке. Она кажется спокойной, и только пальцы, рисующие зигзаги на брюках, выдают ее нервозность. Я набираю номер, не сваря с нее взгляда. Сколько ни пытаюсь, не могу определить ее возраст. На вид лет двадцать пять-тридцать, а в глазах тяжесть прожитых как минимум пятидесятилетий. «Дима, привет!» — говорю я. «Слушай, у меня вопрос». «Нет, не об этом». Поднимаю глазам бумаги. «Попова...» Софья Андреевна, работала у тебя? Я ищу няню для Ярослава, рассматриваю ее кандидатуру. Да. Внимательно выслушивая его ответ, благодарю и затем сбрасываю вызов. Подхожу вплотную к девушке, и она одаривает меня скупой, но вполне дружелюбной улыбкой. «Все в порядке?» Почти шепчет. «Он характеризует вас как отличного работника», — прищуриваюсь я. «Но говорит...» «Вы уехали в Питер прошлой осенью, собирались выйти там замуж?» «Да». Неуверенно кивает она. «Так зачем теперь вернулись? И почему не пошли обратно к Мельцеву?» «Мне...» Девушка сглатывает. На мгновение прикрывает глаза, будто собираясь с духом, затем продолжает. «Мой жених погиб, поэтому я вернулась сюда, подальше от воспоминаний. Мне... здесь легче». Она поднимает взгляд и смотрит на меня так странно, будто знает все о моих мыслях. Мальчик Мельцевых уже пошел в школу, и о нем не нужно постоянно заботиться. Поэтому я и не вернулась к ним. Может, вам я буду полезнее? Девушка напряженно улыбается, опускает ресницы, и мне почему-то не хватает контакта с ее глазами. Марк, у Софьи Андреевны есть опыт. У нее рекомендация от самых уважаемых людей города. Вмешивается Ирина. не знаешь, какого труда мне стоило уговорить ее прийти сюда. Неужели ты будешь разбрасываться такими ценными кадрами?» «Я оборачиваюсь к ней. Глажу сына по спине, буравлю Ирину взглядом. «Ты проверила ее документы?» «Обижаешь», — надувает губки секретарь. «Конечно». Она кокетливо улыбается. «Ты еще мне спасибо скажешь. И не раз». Ирина играет бровями. Ты беседовала с ней? Да. Софья Андреевна ответила на все положенные вопросы и согласна на все твои условия. Она подходит идеально. Вы читали договор? Поворачиваюсь я к няне. Клянусь, она вздрагивает. Впивается в меня взволнованным взглядом, шумно вздыхает и кивает. Похоже, я слишком сильно напугал ее своей грубостью. Моих сотрудников не удивишь подобным, а ей в новинку. И мне становится неловко за свое поведение. «Да», — сипла отвечает она. «Я бы обсудила с вами рекомендации по первому прикорму, а все остальное считаю вполне оправданным и логичным». «А оплата вас устраивает?» Девушка поправляет очки и бросает взгляд на моего секретаря. «Ирина Валерьевна обещала мне двойную ставку от той, что я получала у Мельцева». «Да?» — я поднимаю брови. Ирина кивает. «Ценный кадр». Разводит руками. Я возвращаю взгляд на Софью. «Медицинские справки?» «Приложены». Она кивает на документы. «Иногда я задерживаюсь в офисе, поэтому фиксированных часов нет. Вам придется жить в этом доме», напоминаю я. «Это не проблема». Я возвращаю свой взгляд к бумагам. Здесь написано, что вы психолог по образованию, это, конечно, хороший актив, Но, тем не менее, для меня важнее забота о ребенке и женское тепло, которого Ярослав лишён после смерти матери. И я не хочу, чтобы вы думали, что ваше образование позволяет вам ставить ваше мнение выше моих просьб, поэтому прошу не продвигать никаких своих воспитательных мер без моего разрешения». «Это само собой», — кивает она. «Ирина рассказала вам о дополнительных обязанностях». Я сверлю ее взглядом. «Но девушка держится достойно». Готовить еду малышу, стирать его одежду, убирать игрушки? Да, я видела. Это прописано в договоре. Думаю, это не отнимет много времени и не скажется на заботе о моем подопечном. Софья сдержанно улыбается, и мое сердце начинает биться быстрее. Я морщусь, не понимая того, что со мной происходит. Она не красавица. У нее заурядная внешность. Она не пытается со мной флиртовать, как это делает каждая вторая женщина, у нее прямая, натянутая спина, говорящая о том, что девушка не хочет, чтобы к ней прикасались. Она приветлива, но не расположена к кокетству. А меня раздирает такое же чувство, с каким я когда-то смотрел на Полину. Я ощущаю себя грязным и недостойным того, чтобы смотреть на нее, чтобы касаться ее рук. От этой Софьи идет точно такой же свет, как от Полины, И меня это пугает. Следовало бы прогнать ее, но вместо этого я почему-то говорю, «Я могу вас взять только с испытательным сроком». «Разумеется». Мягко отвечает она. Ее взгляд фокусируется не на мне, а на Ярославе. Она внимательно следит за тем, как сын треплет пальчиками ворот моей рубашки и едва сдерживается, чтобы не улыбнуться ему. «Тогда давайте побеседуем подробнее». Мне почему-то хочется смотреть на нее еще и еще. Она совсем другая, но почему-то так похожа на Полину, что я невольно отыскиваю в ней ее черты. Конечно, Софья чуть хмурится. Только давайте сначала все же накормим вашего... сына. Уголок ее губ дрожит, а я думаю только о том, что и ее губы поразительно похожи на единственные губы, которые я целовал. «Пойдемте, я покажу вам кухню», — бормочу я. Сам не понимаю, как Ярослав вдруг подается вперед и перебирается к ней на руки. Я смотрю на них широко распахнутыми глазами и прочищаю горло. «О чем вам рассказать?» — спрашивает Софья, поворачиваясь в нужную сторону, хотя я еще не показывал, где у нас кухня. «Не пью, не курю, детей не бью. Что еще вы бы хотели знать?» Она прижимает Ярослава к своей груди. «Туда, пожалуйста», — подсказывает ей Ирина, кивая на коридор. «Расскажите, как проходил ваш рабочий день на последнем месте работы?» — спрашиваю я. «Ощущение у меня сейчас как у человека, который видит дежавю. Вроде происходит что-то странное, что ты уже где-то когда-то видел, но никак не можешь понять, что это. Хорошо», — начинает Софья. И чем больше она говорит, тем я отчетливее слышу голос Полины. Этого не может быть. Я видел ее мертвой, я похоронил ее, я точно уверен, что больше никогда не увижу ее живой, но сейчас мне так дико, что по спине бегут холодные мурашки. Я иду за ними по коридору в сторону кухни и не свожу взгляда со спины Софьи. Другая походка, другой запах, другая одежда. но все почему-то говорит мне о том, что это она. Вот до чего доводит сумасшествие. Я цепляюсь за каждую деталь, пытаюсь отыскать ее в посторонних и выдумываю, если не нахожу. Полина мертва, а я все еще не хочу ее отпускать.